Время действия – воскресенье. Место действия – Сеул, небольшая улица в центре города. Сегодня мы с Сунок сделали вылазку в город. А то, как сказала мама, что-то я с онни друг друга забывать начали. Вот, решили вместе погулять в центре, поглазеть, кофе попить. Я чай, он не кофе. Деньги на это есть. Сейчас стоим на перекрестке через небольшую улицу, ждем, когда загорится разрешающий сигнал. Стою, пялюсь на светофор, не могу врубиться. Обычно на нем изображают две фигурки, мужскую и женскую, которые подсвечиваются либо красным, либо зеленым цветом. А тут кольцо какое-то, с тремя ответвлениями от него. Ну, стрелка, это вроде бы мужчина. Крестик Венера. А эта стрелка с крестиком, это что? Непонятно. Толкаю бок сунок ног. О, не а что? Спрашиваю я ее. «Где?» – уточняет она. «На светофоре. Что это за знак?» Сунок прищуривается на светофор через дорогу. Хмурится. «Это новая инициатива мэрии», – недовольно говорит она. «Теперь все светофоры будут переделаны так же». «А что это значит?» – спрашиваю я. «Третий пол», – говорит Сунок. «Какой еще третий пол?» – не врубаюсь я. «Это... это... это эти что ли? Гермафродиты?» окинув меня недовольным взглядом, цедит сквозь зубы Онни. Юнми, норовоучительно говорит она, приличным девушкам не нужно произносить такие неприличные слова. Это лесбиянки и геи. Ага, значит эти слова приличнее, соображаю я, раз Сунок их произносит, и задаю логичный вопрос. А зачем? Спрашиваю я. Ну, говорит Сунок, подняв глаза к небу и, видимо, вспоминая, что говорили по этому поводу по телевизору. Таким образом, мы хотим показать, что Корея – толерантная страна, что у нас также уважают общечеловеческие ценности, как в Европе». «В мэрии что? Денег девать некуда?» – не понимаю я. «Если да, пусть не отдадут». Сынок хмуро смотрит на меня. «Я тоже этого не понимаю», – помолчав, говорит она. «Зачем больных людей считать нормальными?» «Опа! Он не этих считает больными?» «Вроде бы писали, что врачи признали гомосексуализм не болезнью. Возражаю я, желаю продлить разговор и узнать, что думает сестра по этому поводу». «Это больные люди», – помолчав, отвечает мне сынок, – «у которых не будет семьи, детей, и их род прервется. Разве нормальные люди станут так делать? Нет. Так могут поступать только больные. Представляю, какое горе для родителей воспитать такого ребенка. Все впустую» но да, есть такой момент», – думаю я, смотря на рассердившуюся Сунок. «Мне не нравится, что наше правительство тратит деньги на такое», – продолжает между тем Сунок. «Их можно было бы потратить на что-то более нужное, на лекарства для стариков, например». «Говорят, что люди такими рождаются», – пожимаю я плечами, – «лечить бесполезно». «Ну не знаю», – говорит Сунок. Если не больны, то тогда они извращенцы, раззанимаются такой гадостью. Если узнаю, что кто-то из моих друзей такой, разговаривать перестану. И вообще забуду. Опс, нифига себе. Хватит, говорить об этом противно, сердито произносит Онни. Пошли, вон уже зеленый свет загорелся. Несколько позже. Сидим с Онни в кафе. Под чай, кофе и пирожное болтаем поглядывая в большое панорамное окно на улицу. «Хорошо». Онни опять жалуется на свои трудности с английским языком. «Ой», – вздыхает она, – «он такой сложный». «Наверное, ты права, это не мой язык. Нужно что-то другое учить». он не пригорюнивается, но спустя пару мгновений оживает. «А хочешь, я тебе анекдот расскажу?» – улыбаясь, спрашивает она. «Смешной. Про то, как японец корейский язык учил. Корейский язык тоже сложный». «Рассказывай», – киваю я. «Дело было во время войны», – начинает рассказывать Сунок, «когда Япония захватила Корею». Один японский ученый, человек, видимо, неплохой, решил изучить корейский язык и культуру. Он стал заниматься с корейским профессором и вскоре уже довольно хорошо понимал язык, но никак не мог разобраться с употреблением слов со значением «умереть». И тогда он решил погрузиться в языковую среду и на своей шкуре изучить тонкость использования этого слова. Лег на обочине дороги, извалялся в пыли и притворился мертвым, в надежде наслушаться про себя всякого от проходящих мимо людей. И вот идет по дороге ободранный крестьянин. Видит пыльного японца, подходит к нему, пинает его со всей дури ногой и говорит, «Надо же, япошка издох!» Плюет на него и уходит. Идет следующий человек, чуть побогаче и по образованнее. Подходит к японцу, тычет в него ногой и говорит «Смотрите-ка, японец-то помер». Плюет на него, идет дальше. Проходит мимо зажиточный горожанин. Видит японца, пинает его и говорит «Надо же, кажется, он умер». Плюет на него, уходит. Лежит японец дальше, весь побитый и оплеванный. По дороге идет корейский дворянин, вежливый и образованный, в высокой шляпе с бороденкой, руки за спину. Подходит к японцу, осматривает его и говорит. Судя по всему, этот господин скончался. От души пинает его, плюет ему прицельно на голову и идет дальше. После этого японец встал и воскликнул. Все, с меня хватит. Очень уж трудно учить корейский. Искренне смеюсь над анекдотом вместе с Сунок. думая о том, что вот по таким анекдотам и становится понятным истинное отношение народа к соседям. Время действия – следующая неделя. Место действия – школа Керин, класс танцев. «Юнми», – говорит Джубон, – вышла из строя. Юнми выходит на середину зала. Учитель наблюдает за ее походкой. «Как твоя нога?» – спрашивает он. «Не болит?» «Спасибо, солнце ним», – благодарит Юнми. «Все прошло». «Танцевать сможешь?» «Да, солнце ним». «Отлично, иди тогда сюда». Джубон поворачивается и поднимает платок с чего-то им накрытого, стоящего позади него на столике. Под платком оказывается зеленая бутылка Соджу, большая прозрачная стеклянная рюмка и стеклянная мисочка с кимхчи. Подошедшая Юнми с удивлением смотрит на этот натюрморт. Джубон же, окинув Юнми оценивающим взглядом, берет бутылку в руки, открывает ее и наливает рюмку почти доверху. Пей. Говорит он Юнми, указывая горлышком бутылки на рюмку. «Что это?» – удивляется та. лекарство говорит Джубон. «От той гадости, которой ты где-то нахваталась. Буду отключать твой мозг от тела. Пей». Юнми озадаченно переводит взгляд с рюмки на Джубона и обратно. «Но я не пью соджи, солнце ним», – возражает она. «А что ты пьешь?» – удивляется солнце ним. «Ну?» На мгновение задумывается Юнми и, подняв голову к потолку, начинает перечислять. Коньяк, не меньше пяти лет выдержки, водку, текилу пью. По учеников проносится удивленный шепоток. Ха, хекая Джобон, пьет она. В твоем возрасте этих слов еще и знать не положено. Коньяк, не слишком ли жирно для школьницы? Учитель Джобон пьет соджу, значит и ты сможешь. Пей. А кроме кимхчи, закуска еще есть? Помолчав, интересуется Юнми, без всякого воодушевления, разглядывая припорошенную сверху красным перцем капусту. «Вы только посмотрите на нее!» – указывает на Юнми бутылкой Джубон. «Она еще и кимхчи не ест! Ты что, не патриотка?» Юнми, недовольно морщит нос, подходит вплотную к столу и, взяв в руки рюмку, выдохнув, разом опрокидывает ее в себя. Класс ахает. Юнми же, скривившись и задержав дыхание, берет рукой кусок капусты, сует его в рот и начинает с хрустом жевать. Бррр. Прожевав и проглотив, передергивает на плечами. Гадость! Иди теперь посиди, говорит ей Джубон, озадаченно смотря на свою ученицу. Чуть позже повторим. Так, оборачивается Джубон к ученикам. Начинаем занятия. Некоторое время спустя, после третьей рюмки, юнми танцует посредине зала, с закрытыми глазами. Народ раздавшись по сторонам и прижавшись спинами к стенам, смотрит на происходящее широко открытыми глазами. «Так», – командует Джобон, – «глаза не открывай, слушай музыку, только музыку». «Ни о чем не думай, есть только музыка и ты». Юнми танцует. Помощник Джобона снимает ее на камеру. Процесс идет, пока Юнми не запутывается в ногах и падает, не сумев подняться после падения. «Эх, не рассчитал». Сокрушается Джобон, подойдя и присев рядом с ней, и имея в виду дозу Соджу. «Ты, ты, ты!» Повернувшись, указывает он рукой в двух парней и двух девчонок. «Отведите ее в ее комнату. Положите на кровать, пусть спит». «Да, учитель!» – кланяются те.